заарканивает в переулках тонкой петлей из цветных бусин, вывешенных на дверях лавок, вскипает дружным тутти струнных в витринах-киосках, на скатертях дорогих ресторанов. Цвет гремит, лезет в глаза, ощупывает, встряхивает, зазывает и, в конце концов, вытягивает из тебя, изможденного пением цветовых сирен, кошелек и выносит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 Шатаясь между столиками и лавками, надрастеленными на земле польскими и украинскими газетами, заваленными хохломой, гжелью, грудами янтаря и всевозможными поделками, что свозят сюда удалые садко из Украины и Польши. Они и тут бодро перекрикиваются, наливая себе кофе торгуются, медленно собирая сдачу с прямой твердой ладони, готовые разом сняться всем табором и рвануть дальше по городкам побережья Лагодигарда. Все эти городки один на другой похожи. Местный паром обходит их с обстоятельной неторопливостью. Десензано, Гарда, Бордолино, Сермионе...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 Предполагает другой берег, Догадывается о существовании дна И обжита человеком. Вот остров выплыл, Покрытый темно-зеленой, почти черной зеленью, Частоколы кипарисов, кедры, пальмы, Поверх этого райского изобилия высится Желтая зубчатая башня какого-то палаца. Часам к восьми вечера Приблудные аккордеонист с саксофонистом, наверняка студенты какой-нибудь Краковской консерватории, наяривают на площади знаменитые мелодии из «Крестного отца», домино, санта лючию какие-то танго и, конечно же, бессмертную бессамэмуччо. На музыку из озера является завод белый лебедь. Красиво плывет.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 бесконечно зовущих дорогу теперь вот околачиваюсь по дому зову дорогу окликаю в саму себя самой себе напеваю в полголоса Сермионе Сермионе Несензана Тесензана Бордалина Vordalina, Vordalina.